Глава восьмая. Упразднённый театр. Первое. Девяностые годы были для Куджавы эпохой внешне благополучной, но внутренне глубоко кризисной, под конец трагической. Дело было не только в старости или в отказавшем здоровье, не восхудение дара, напротив, в последние два года он словно обрёл новые дыхание но в последней надежде, обернувшейся последним уже смертельным разочарованием. Ему померечилось, что побеждают свои, оказалось, что своих нет или что это понятие нуждается в серьезной корректировке. Последние остатки дисциплины, державшие общество в рабочей форме, рушились, разгуливались худшие инстинкты. Собственного стержня у страны не оказалось, его месте давно была труха. То, что дремало под бетонной коркой, оказалось гнилью. Последние годы Акуджава думал, что виной всему было не советское, а русское. Советское лишь попало в наиболее болезненные точки народа, сыграл на его худших инстинктах. Об этом он говорил в последних интервью. Это разочарование казалось самым масштабным и уже непреодолимым. Больше операции было не на что. Вдобавок, это время без того кризисное было для куджава омрачено работой в комиссии по вопросам помилования при президенте России. Комиссию создали в 1991 году. Входили туда правозащитники, юристы и писатели. Лев Разгон, Евгений Альбац, Роберт Рождественский, Марета Чудакова, Александр Бовин. Возглавлял ее Анатолий Приставкин. 1931-2008 годы жизни, который был знаком с Укуджавой с середины 60-х, но сдружился со второй половиной 80-х, когда оба оказались на пике литературной известности. Акуджава по совокупности заслуг приставкин после публикации повести "Ночевала тучка золотая" о детдоме военных времён и депортации чеченцев. На комиссии рассматривались дела столь жуткие, что каждое заседание надолго выбивало акуджаву из сил. Он и не предполагал, что количество бытового садизма, пьянства и зверства в России дошло до такого уровня. Приставкин вспоминал в очерке наши маленькие праздники, что Акуджава против ожиданий был отнюдь не склонен к всепрощению. Когда членам комиссии продемонстрировали маньяка Ореховского, чьи зверства в конце 80-х наводили ужас на Москву, он выходил на охоту в московские лесопарки, убивал преимущественно стариков, отличался феноменальным хладнокровием и полным отсутствием раскаяния. Акуджава сплюнул и отошел когда комиссия решала вопрос об освобождении убийцы, в полголоса говорил «преступника освободить население предупредить». По роду своей деятельности комиссия была вынуждена рассматривать не столько дела невинно осужденных, их процент был сравнительно невелик, сколько бесконечной истории семейного насилия. В одном из интервью Акуджава сказал, что участие в работе комиссии его крест, но нести он намерен до конца. Во время заседания, краем уха, слушая невыносимо длинные речи, он сочинял непритязательные экспромты. Описывал, например, импровизированное застолья с разгоном, которого нежно любил, или сочинял рифмованный послания к Приставкину. Насколько мудрее законы чем мы, брат, с тобой? Отношение его к работе комиссии, к материалу, с которым ей приходилось иметь дело, он выразил в шутливом разговоре с Приставкиным, что такое ДБ, дисциплинарный батальон. А я думал, длительное безумие. Безумие длилось, и конца ему не предвиделось. Горше всего, что именно в девяностые, когда вокруг бушевала больная и расколотая страна, горели окраины, нищали или уезжали те, кто всю жизнь был главной аудиторией Акуджавы. Он подвергся травле с двух сторон. Доклад Валерия Басенко, читанный в 2005 году на третьих Акуджавовских чтениях, так и называется. Булат Акуджава как объект общественно-политической травли. Я снял бы определение, поскольку пропагандистские компании, объектом которых он стал в 90-е, не сводятся к политике. Уровень ожесточения в обществе он ощутил На себе еще в девяностом году, когда на одно из заседаний апреля, традиционно собиравшегося в ЦДЛ 18 января, ворвались активисты общества «Память» во главе с Константином Смирновым Асташвили. Начало с драка. Акуджаве выворачивали руку. Впрочем, он довольно успешно отбивался, ибо дворовый навык не забывается. Дальнейшая судьба Смирнова Асташвили была таинственна. Осужденный на два года и ожидавший освобождения по УДО, он повесился или был повешен в бараке под Тверью в апреле 1991 -го года. О погроме в ЦДЛ существует много версий. Согласно одной, это была масштабная провокация, призванная отвратить общественное мнение от национал-патриотов, а по другой Асташвили просто был шизофреником. Как бы то ни было, Акуджава успел понять, что время мирных противостояний закончилось. И два путча с двухлетним интервалом подтвердили его догадку. Что до причин его травли, настаиваного на употребления именно этого слова, тогда к кампании 61 и 72 -го годов далеко не дотягивают до этого уровня. Они заключаются в том, что Акуджава, как ни странно, вообще притягивал егощую толпу вызвало нее животную, немотивированную злобу, как любое чистое, ярко выраженное, беспримесное явление. В самом деле, так черти реагируют на Ладан. В основе этой беспричинной злобы лежит нечто физиологическое, рациональными аргументами неисчерпываемое. Акуджава предельно четко манифестировал определенный тип человека. Этот тип... Уж так случилось, многим ненавистен, причем не только в России. Чтобы понять механизмы травли, надо всего лишь понять, что это за тип. Но это оказывается самым сложным. Приходится говорить о человечестве, вещи нелестные, даже опасные. А Куржава, человек, настаивающий на своем праве быть слабым и настаивающий, надо признать, с удивительной силой. Он привязан к родным, семье, дому, и не стыдится этого. Он не хочет гибнуть на войне, воспринимает ее как трагедию. Его песни напоминают о добре, милосердии, снисхождении. Его герои защищают свое право хорошо выглядеть и достойно себя вести. Он считает человека выше государства, а самому государству выделяет чисто служебную роль. Он ценит простые радости жизни и презирает великие абстракции, с помощью которых, как правило, Камуфлируются заурядные человеческие пороки, вроде кровожадности, просто жадность А Куджава был образом хрупкой и утонченной силы, которая всегда ненавистнее всего быдлу. Это быдло вело на него атаку в 90-е годы с разных сторон, поскольку находилась по разные стороны баррикад. Но ведь так обычно и бывает. Своя своих познаша. Противники почти всегда уравниваются. Быдло – категории не социальная, тем более не образовательная. Правильнее всего будет объявить его прослойкой, вы же всего ценящей грубость, беспринципность, то есть не способной поступать в ущерб себе. Быдло – человеческий материал, напрочь лишённая человечность, а человечность как раз заключается в способности действовать против собственных интересов. Она включает в себя набор непрагматичных добродетелей сентиментальность, гордость, умиление, верность, иронию. Ни одна из этих черт не присуща быдлу. Талант в этом смысле даже не главное, хотя все перечисленные добродетели часто с ним сочетаются и даже его предопределяют. Многие начинают сочинять именно вследствие своей уязвленности, неизбежно сопровождающей быт любого человека, одаренного иронией, сентиментальностью и принципиальностью. Отсюда механизм атаки на Акуджаву с двух сторон. Первый довольно предсказуемый. На него обрушились ревнители русского национализма, понимавший этот национализм как апофеоз пещерных качеств, грубости и лживости. Для них вопрос, кто более русский, традиционно сводится к вопросу, кто хуже. Помимо националистов, на него набросились все противники ельцинских реформ, и этих людей как раз можно понять, потому что никаких реформ не было, а было реальное торжество беззакония и аморальности. акуджава ассоциировался с этим торжеством, пытался от этим откреститься, сам предъявлял Ельцину множество претензий, но в конце концов был вынужден за него голосовать, все из-за того же гипертрофированного чувства ответственности. Из сознания личной вины в происходящем, безусловно, преувеличены. Человек безукоризна цельный, он не мог занять надсхваточную позицию, а за это критиковали даже те, чьи убеждения не так далеко расходились с его собственными. Не стану называть имен этих людей. Резкие слова, сказанные тогда об Акуджаве, не мешали им любить его. Не стану называть и тех мерзавцев, которые кидали в него камни с другой стороны. Повторять их фамилии и инвективы в биографической книге об Акуджаве «Незаслуженная честь», на которую многие из них рассчитывали, как и остроумно заметила Наталья Иванова в статье «Литературный рэкет». Девяностые годы были эпохой не только небывалой свободы в литературе и журналистике, но и мрачных последствий этой свободы. По меткому определению Татьяны Москвиной в советском социуме победил мальчиш-плохиш. В Советском Союзе многое делалось глупо и неправильно, но говорились, по крайней мере, верные слова, и провозглашались традиционные добродетели. Был некий весьма значительный процент населения, который этим правилам следовал. Когда СССР рухнул, восторжествовала перевернутая система ценностей. Воровство оказалось экономической инициативой, предательство борьбой с коммунистической системой а советская литература, совсем хорошим и плохим, что в ней было, объявлялась мёртвой. Больше всего доставалось шестидесятникам. За иллюзии насчёт социализма с человеческим лицом. Но уже и тогда было очевидно, что гнев яростных разоблачителей направлен не столько против социализма, сколько против человеческого лица. Всё человеческое — Вызывало у них в лучшем случае сардоническую насмешку, в худшем — совершенно бесовскую ярость. Акуджав оказался им фальшивым, елейным, слащавым, а главное их смущало и дразнило его слава. Это была не просто известность, но прежде всего моральный авторитет. Борьба с авторитетами объявлялась частью духовного освобождения, а любой культ провозглашался наследним тоталитаризмом порядке деконструкции Акуджавы его недвусмысленно требовали, чтобы он уступил место. На что поэт в частном разговоре с рассадиным ответил убийственно, как я могу ему уступить мое место? Акуджава был неприятен тем, что чист, тем, что репутация его безупречна, тем, что ему верит. В общем, гнев этой публики можно было понять. на кого была деконструировать чужие авторитеты ровно до тех пор, пока не обретала собственного, но с собственным-то и возникали напряги. Нельзя не признать, что саму Куджаву при всей своей скромности, подчеркнутой демонстративной, роль духовного авторитета сознавал, да известный момента ей радовался. Но нельзя не признать и того, что он за эту роль, по крайней мере, платил, отказываясь от многих благ и не колеблясь вместе с линией партии. Не колебался он в девяностые, когда последовательность ему приносила отнюдь не почет, а дружные проклятия со всех сторон. И когда его упрекали, что в октябре девяносто третьего года он потерял лицо, это было самым лживым из возможных обвинений. Возможно, он потерял некоторую часть поклонников, но лицо сохранил и поступил в точном соответствии с логикой своего прежнего поведения. Он разделил ответственность с той властью, которую поддерживал. Он не получил от этой власти ни финансовых, ни репутационных привилегий. Ты не нуждался в них, не претендовал на должности, не сводил счеты. Он последовательно и честно реализовал свою давнюю позицию, тем более что толстовское непротивление никогда не входило в число ценимых им добродетелей. Он всегда подчеркивал разницу между силой и насилием и не считал правильным проигрывать ради сохранения белизны своих рис. Эта белизна его волновала меньше, чем верность долгу. Долг власти, по его убеждению, пресечь мятеж. Она это сделала, хотя сама до него довела. Признавая трагичность этого выбора, он считал необходимым его поддержать. Не станем спорить, там хорошо это или плохо. Это честно. Впрочем, помимо Акуджавы, действия власть в письме 42-х поддержали люди, чьим репутациям это почти не повредило, в их числе Адамович, Астафьев, Ахмадулина, Бек, Быков, Давыдов. И в интервью независимой газете, пожалевшей о своем подписанстве. Академик Лихачев, Гранин, Кушнер, Рождественский, Нагибин. Да и не было в этом письме ничего сверхобычных призывов к запрету от откровенно фашистских, националистических и радикальных организаций СМИ. Сегодня подобные призывы, теперь это называется борьба с экстремизмом, звучат куда громче. Разумеется, это не самый демократический и толерантный документ, но подписан он в день, когда в центре Москвы шла, по сути, гражданская война. Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3 октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и глупости Фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава богу, армии и правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну. Ну а если бы вдруг? Нам бы некого было винить, кроме самих себя. Мы жалостливо умоляли после августовского путча не мстить, не наказывать, не запрещать, не закрывать, не заниматься поисками ведьм. Нам очень хотелось бы быть добрыми, великодушными, терпимыми, добрыми. К кому? К убийцам. терпим Терпимыми. К чему? К фашизму. И ведьмы, а вернее красно-коричневые оборотни, наглее от безнаказанности. Оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, злострастно объясняя, как именно они будут нас всех вешать. Что тут говорить? Хватит говорить, пора учиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только сил. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии? Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и гнев к хладнокровных их палачам переполняют наши, как, наверное, и ваши сердца. Но хватит, мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии дальше зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов. Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они должны были вместе с нами сделать давно, но не сделали. 1. Все виды коммунистических националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента. 2. Все незаконные военизированные, а тем более вооруженные объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон. 3. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовые ненависти и За призывы к насилию и жестокости должно, наконец, заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступникам, должны незамедлительно отстраняться от работы. Четвертое. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников произошедшей трагедии, и потенциальными виновниками множества будущих, таких как «день», Правда, советской россии литературная Россия, а также телеграмма «600 секунд» и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты. Пятое. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена. Шестое. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют судом над ГКЧП. Седьмое. Признать нелегитимными не только Съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные им органы, в том числе и Конституционный суд. История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, когда был уже не однажды. А Куджава не была автором этого текста. Согласие подписать его передал по телефону, когда ему позвонил Приставкин, и можно думать, что он смягчил бы некоторые формулировки, а также, возможно, убрал бы проскрипционный список неблагонадежной прессы. Но можно понять и тех, чьи имена в этой прессе регулярно полоскали, и тех, кого партийные функционеры, перебежавшие теперь под знамена традиционализма и народолюбия, гнобили в предшествующие 20-30 лет. Можно понять людей, которых много и с удовольствием били, пользуясь безнаказанностью, а теперь, когда они попробовали ответить своим учителям их же оружием, их обвиняют в притеснениях и беззаконии. Если уж называть вещи своими именами, президентская сторона поступила на самом деле жестоко, грубо и беззаконно, и не только тогда, когда расстреливала Белый дом, это, само собой, а и тогда, когда доводило до противостояния, обрубая малейшие возможности для компромисса, и тогда, когда вытесняло в оппозицию талантливых и попросту честных людей, возмущенных правовым и экономическим беспределом, и тогда, когда окружало себя бездарностями, лгунами и ворами. Не было ошибки, которую не сделали бы в 92-м, 93-м годах новой российской власти, начавшая свое триумфальное шествие развалом СССР, который будет аугу к цщинам не одно столетие, и завершивший его воцарением рыцарей плаща и кинжала из так и нереформированного лубянского ведомства. Хуже этой власти были только ее оппоненты, у которых было еще меньше принципов и вовсе никаких моральных ограничений. Именно поэтому хапелляции к закону и гуманности выглядят так гротескно. Смотри, например, романы Проханова «Красно-Коричневый» или Бондрева «Бермудский треугольник», посвященные событиям октября 1993 года. И, наконец, в заложниках у этой власти была вся творческая интеллигенция, которая за поддержку творящихся на руинах СССР безобразия была дарована всего-то нормальная возможность работать, свобода слова и передвижений по свету. В октябре 93 -го года многие предпочли отказаться над схваткой, но Куджава был не из тех, кто ценит репутацию превыше всего. Иногда сохранить лицо как раз и значит эту репутацию принести в жертву. В 90 годы его трагедия была обусловлена тем, что эстетически красивые позиции стало невозможно Всю жизнь он имел возможность поступать аристократично, красиво и честно. В 90 уже нужно было выбирать либо честное поведение, либо красивое. Как писал в 90-е годы другой поэт: вслед за ними явилась другая рать, и пришли времена распада, где уже приходится выбирать либо то, либо так, как надо. Особую ярость акуджауских оппонентов вызвала не подпись под письмом 42. Ахмадуллину, например, никто и слова не сказал а интервью в подмосковных «Известиях», данное Андрею Крылову и напечатано 11 декабря. Вот фрагмент беседы, после которого на Куджаву обрушились главные громы. «Булат Шалович, вы смотрели по телевизору, как 4 октября обстреливали Белый дом?» И всю ночь смотрел. «У вас, как у воевавшего человека, какое было ощущение, когда раздался первый залп? Вас не передернуло?» Для меня это было, конечно, неожиданно, но такого не было. Я другое вам скажу. С возрастом я стал вдруг с интересом смотреть по телевизору всякие детективные фильмы, хотя среди них много и пустых, и пошлых, но я смотрю. И меня главное, как я тут выяснил, когда этого мерзавца в конце фильма прижучивают, и я наслаждаюсь этим. Я страдал весь фильм, но все-таки в конце ему дали по роже, да? И вдруг я поймал себя на том, что то же самое чувство мне взыграло, когда увидел, как Хазбулатова и Рудского, и Макашова выводит под конвоем. Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим. Я терпеть не мог этих людей, даже в таком положении, кой жалостью у меня к ним совершенно не было. Может быть, когда первый выстрел прозвучал, я увидел, что это заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело. Хотя для меня ужасно. Было, что в нашей стране такое может произойти. Это ведь опять вина президента. Ведь это все можно было предупредить. Этих баркашовцев можно было давно разоружить и разогнать. Все можно было сделать. Ничего не делалось. Ничего. А с другой стороны, если президент пытался что-то предпринять раньше, демократы первые начали бы заступаться, дескать, душить демократию. Вот-вот. У нас есть такая категория либеральной интеллигенции, которая очень примитивно понимает нашу ситуацию. С точки зрения идеально-демократического общества, да, но у нас, повторюсь, нет никакого демократического общества. У нас большевистское общество, которое вознамерилось создать демократию, и оно сейчас по ниточке подвешено. Когда мы видим, что к этой ниточке тянутся ножницы, мы должны как-то отстранить, иначе мы проиграем, погибнем, мы ничего не создадим. Ну, а либералы всегда будут кричать. Вот Людмила Сараскина, очень неглупая женщина, выступила с возмущением, что здесь такая жестокость проявлена, как можно, я краснею. Ну, пусть краснеет, что же делать. А я думаю, если к тебе в дом вошел бандит и хочет убить твою семью, что ты ему сделаешь? Ты ему скажешь, как, вам не стыдно, да? Нет-нет, я думаю, что твердость нужна, мы дикая страна. И вот теперь говорят, что в октябре среди защитников Белого дома были... Не только лёмпины, там были образованные люди, наверное, были. Каждый заботится о своих интересах. И все эти господа, которые твердят, что они тоже за рынок, все этих избулатовцы и вотские, они совершенно о России не думают. Они думают о себе, о своих амбициях, о своих креслах. Ну что русский, он фельдфебель по уровню своему. Представляете, если бы он был президентом? Или хазбулатовли, Бабурин, или вся эта Шантропа Что такое было бы? Страшная публика. Я не идеализирую ни президента, ни его команду. Но когда я сравниваю, я, конечно, вижу очень серьезную разницу. Очень серьезную. После публикации этого интервью, в котором, опять-таки, нет ничего криминального, есть и слова об ужасе происходящего, о том, что власть сама довела противостояние до горячей фазы, искаженные цитаты из него пошли гулять по прессе. А фраза про финал детектива склонялась на разные лады. «Ишь детектив ему, кровожадный зритель!» В январе 1994 -го года Акуджаву стопал в Минске, и там случился уже упоминавшийся инцидент. Во время пикетирования его концерта Славянским собором Белая Русь была такая организация в Белоруссии в девяностые годы, по духу близкой к памяти. Актер Владимир Гостюхин сломал и бросил себе под ноги его пластинку. А из зала выкликнули несколько оскорбительных фраз. Впрочем, большая часть тут же приняла спросить прощения с земляков, как у Джави на сцену побежали дети с цветами. Он невозмутимо допел и дочитал программу. Игорь Волгин в своих воспоминаниях об Куджаве предполагает, что он жалел о сказанных зыреча словах и про прижученных жуликов про необходимые силы и жестокость Я абсолютно убежден, что, искренне сожалея о ситуации, которые не были сказаны, о самих этих словах он не жалел ничуть. В интервью мне в июле 96-го года, после стремительного увольнения ближайших ельцинских силовиков Коржакова и Барсукова, он рассказывал о своей реакции на эту теленовость. Я вздрогнул. Признаюсь, радостно вздрогнул. Мне было приятно, что погнали, голубчиков. Отлично видишь, что рейтинг Ельцина падает, что от него отворачивается, и те, кто всем ему обязан. Он продолжал в интервью и письмах повторять. Да, он часто ошибается, но другого нет. Опубликована его переписка с читателем Сергеем Вдовиным, принявшим ему на категоричность его поздних высказываний. Сначала Акуджава отвечает мягко. «Да, я сам чувствую» что стал категоричнее, безапелляционнее, нетерпимее. Конечно, виноват, однако это распространяется на интонацию. Она придает моим оценкам скоропалительность и прочие замечательные свойства, отмеченные вами. Я думаю, что причины этому, с одной стороны, общие коротко охватившие наше общество, а с другой — старость, и ничего нельзя поделать. Беда. Впоследствии он отвечал речь и определённее. В России никогда не умели уважать личность, только общину, только коллектив. Россия никогда не уважала закон, закон, что дышло А все это приобрести в один день с помощью декрета невозможно. Пока мы жили под дубиной Сталина, под палкой Брежнева, мы соблюдали видимость показушную нормального общества. А когда палку убрали, наша подлинная сущность вылезла наружу, и мы обезумели. Поэтому, к сожалению, нами еще долгое время нужно управлять, нас нужно придерживать в узде, чтобы мы окончательно не распоясались. Горько, но иного не может быть. Думаю, причина столь бурной реакции на его тогдашнее высказывание заключалась в несовместимости Акуджавовских песен и того мира, который мы видим вокруг себя. Мы не прощаем этому человеку, навеянных им грез и принесенных им обольщений, Не прощаем ему и того, что он в реальности субтильный грузин с сусиками коммунарский сын. Ведь написанные им песни так прекрасны, что должны бы исполняться рослым красавцам, и вообще быть анонимными. Они, по сути, народные, также бессодержательны и универсальны. Он занес к нам сюда несколько небесных звуков, а сам, видите ли, подписывал письма сначала в защиту диссидентов, потом с требованием раздавить гадину. ведь это он занес к нам сюда небесные звуки, соблазнил своим последним троллейбусом, головым шариком, бумажным солдатиком. Мы и поверили, а жизнь она вон какая. Главная претензия к Кокоджаве именно его пресловутое орионство, то, что он своим присутствием и своими песнями как бы благословил и девяностые, 60 семидесятые, и, и отца коммунара, и всех приватизаторов, Попытался натянуть человеческое лицо на стальные и каменные сущности, а это нечестно, лучше без человеческого лица. Разоблачителем не вдомек, что единственную ценность в мире только и представляет это самое человеческое лицо. И счастное, жалкое, чаще всего мокрое от слез, именно ради него мы сюда и приходим. Никакие сверхчеловеческие, монументальные громады не отменит и не заменит крошечного подвига, милосердия и взаимопонимания. Никакие великие задачи не задушат и даже не уравновесят простой человеческой доброжелательности. Ведь апологии сверхчеловечности, бесчеловечности, архаических непримиримых ценностей, толп, стад, монументальных свершений, во многих случаях ничто иное, как вопль оскорбленной души, Если все в мире так ужасно, пусть человеческого не будет в нем вообще. Нельзя сажать цветы на могилах, потому что цветы становятся оправданием могил. Нельзя набрасывать цветной покров на язвы мира. уже вот только тем и занимался, что делал жизнь приемлемой. Так честнее и правильнее, наверное, было бы вообще к чертям отвергнуть такой мир. Ведь человеческое, доброе, сладкозвучное только компрометирует его. А Куджаве не могут простить того, что его призывы к милосердию сочетались с абсолютно коммунарской последовательностью в собственных взглядах и поступках. От него в самом деле могли ждать одобрения расстрела Белого дома, это не противоречило его творчеству. А Куджава привнес в нашу литературу кавказский фатализм в сочетании с русской фольклорной скорбью. Принимать участь и плакать над участьем ну коснь то следовать долгу и ненавидеть долг вероятно эта коллизия умерла вместе с советским социумом долг рухнул вместе с физиологемой другое большинство не нарос не укоренена, а сентиментальность разрушена поскольку она вообще то есть свойство высокоорганизованной души эта высокая организация канула вместе с советской империей сегодня у нас недолго ни милосердия ни соответственно их конфликта одно взаимное раздражение до составления списков на уничтожение и когда среди этого голос акуджаван отминает нам все мы топчемся в крови а ведь могли бы у многих возникает честное желание его заткнуть чтоб не травил душу в девяностые годы здесь не должно было Не смело остаться ничего чистого, что потом с полным правом можно было вообще прикрыть лавочку, что и было исполнено. А потому на репутацию Акуджавы и слева, и справа набрасывались с особым рвением. Он мешал, теперь его нет, но он все равно мешает. Как собственный герой, бумажный солдат, это сравнение принадлежит Ольге Акуджава, и с ним трудно не согласиться. Он продолжал настаивать на своих ценностях, многократно скомпрометированных и все более опасных для репутации. Он продолжал говорить то, что думает, не меняясь и не перекрашиваясь, оставаясь все тем же либералом первой волны. Государство не фетиш, а большая жилищная контора. Россия может быть Швейцарией или, по крайней мере, Америкой и интересы и ценности личности выше нужд общества и державы. Распад СССР – трагедия, но неизбежна. Потом соединимся снова на свободных основаниях. Право нации на самоопределение священно. Когда-то Большая Россия притесняла маленькую Грузию, теперь сравнительно Большая Грузия притесняет маленькую Абхазию. Правда, среди этих общелиберальных штампов случались у него чисто кавказские проговорки. Может быть, так выражался часто упоминавшийся аристократизм. Он продолжал быть сторонником действий, а не только разговоров. И потому, проклиная Чеченскую войну, говорил своих симпатиях, правда, весьма умеренных генералу Лебедю, напоминавшему ему фронтового комбата. Он четко разграничивал силу и насилие, он продолжал оставаться солдатом, вовсе не пацифистом, и договаривался до вещей, которые производили впечатление полной неадекватности, хотя на самом деле были всего лишь проявления все той же стальной последовательности. Которая, кстати, нелюбимого им Лимонова привела вначале в национал-большевики, потом в диссиденты. Есть логика таланта и личности, которая сильнее здравого смысла. И если художник хочет сохранить себя, он обязан следовать своим императивам. Как блок, которого уж никто не ожидал увидеть сторонником большевизма, это так возмутило многих, что ему неустанно приписывали разочарование и покаяние, а он не разочаровался и не покаялся, а просто умер. В августе 1995 года А Куджава был гостем программы «Поверх барьеров», выходящей на радио «Свободы», где сказал открытым текстом, «Если я находил сочувствие, это большое счастье. Если нет, я продолжал думать так, как думал». Его расспрашивали Марк Дыч, Марина Тимошова и автор этих строк. Разговор зашел о Шамиле Басаеве который в мае 95-го года захватил больницу в Буденновске и держал в заложниках беременных женщин и медперсонал, пока не получил гарантии прекращения войны в Чечне. На ваш взгляд, кто такой Шамиль Басаев? Новый Робин Гутлий террорист-убийца, спрашивает Дэч. То, что он совершил, конечно, печально и трагично, но я думаю, что когда-нибудь ему поставят большой памятник, потому что он единственный, кто смог остановить бойню. Погибли в больнице мирные люди, а перед тем погибли 50 тысяч мирных людей. Ведь всем известно, что Шамиль Басаев стоял за многими террористическими акциями. Вы судите Шамиля Басаева или говорите об этом конкретном поступке? Если говорить о Шамиле Басаеве вообще, я не юрист, я недостаточно информирован. Если говорить о том, что случилось в Буденновске, это печально и трагично, но война трагичнее, чем этот поступок я думаю, что когда-нибудь ему памятник поставят. Не кажется ли вам, что более чем решительные действия Ельцина в Чечне, всего лишь год спустя, после кровавых событий в октябре 1993 -го года, результат тех ваших призывов? Тогда эта мысль высказывалась многими, в том числе Синявским и Максимум, которые по такому случаю даже забыли о многолетней вражде, примечание автора. Нет, это глубокое заблуждение потому что я призывал к силе, а не к насилию. Сила — это значит сильная власть, власть ответственная за себя и свои поступки, власть, которая обязательно добивается исполнения своих постановлений. А насилие — это кровь. Я всегда был противником насилия. Я за силу, не за безалаберность, которая существует сегодня, а за силу, за жесткую власть, не жестокую, а жесткую. Но разницу не понимают, потому что продолжает советская власть. Она всегда была насильственной. Силы — это средство защиты, насилие — это средство подавления. Но нельзя ли в таком случае рассматривать наши действия в Чечне как защиту? Нет, это разбой. Самый явный и наглый разбой. Три года назад нужно было по-человечески обсуждать этот вопрос. Они сами назначили Дудаева, которого сейчас осуждают. Чем-то он им не потрафил, и они, обидевшись, оскорбившись, стали его бить по зубам, потому что советская власть ничего на насилие не знает. Впрочем, еще за четыре года до этого диалога, в начале девяносто первого, Мотыль был в гостях у Акуджавы, они долго говорили о перспективах, и Акуджава сказал, боюсь, ничего у нас не получится. С чем? С демократией, да и вообще. Кое-что, конечно, получилось. Получился мир, в котором ему не было бы места, мир, в котором молодежь травит несогласных, патриотизм приобрел гламурно-фанатские очертания, а одна родина Акуджава воюет с другой. Это правильно, театральным актерам в цирке делать нечего.